Глава 18. Ночной разговор. На ужин нас ждала каша, отварное мясо, хлеб. Зоя вздыхала и клялась, что утром я получу изысканный завтрак. И что самое обидное, она неожиданно решила, что раз дорожные приключения завершены, то есть мне, как госпоже, подобает отдельно, так как служанка не определилась, где будет столовая, то этим вечером мне надлежало есть в своей комнате или кабинете, который она с удовольствием отмоет, если я еще немного подожду. Я, конечно, возмутилась. Кто хочет есть в одиночестве? Пояснив, что раз у меня нет большой родни, не перед кем соблюдать этикет, да и вообще, кто тут хозяйка, я или кошка, стукнув кулаком по столу, приказала накрывать на кухне, тем более, что стол большой, все поместимся. Надо было видеть Зою. В ее глазах плескалось неподдельное огорчение. Я практически нанесла ей оскорбление, как главной служанке, кое-и она уже себя считала. «Какая я главная служанка, если не могу о госпоже подобающе позаботиться?» — стенала Зоя. Пришлось пообещать, что как только девушка выберет, где будет столовая, то обедать буду там, но с Харитоном. Довольная служанка кивнула, соглашаясь. Гному, как другу семьи, позволялось сесть со мной за стол. В баню мы пошли с Зоей. Она помогла с волосами, потерла спинку, остальные части тела я отвоевала. Не ребёнок же. Служанка нахмурилась, но отступила. Поужинав на кухне, мы разошлись по комнатам. Наконец-то я высплюсь, в мягкой кроватке, без постороннего шума. Ночью проснулась от того, что захотелось пить. Опустив ступни на прохладный пол, вышла из комнаты. Подойдя к лестнице, услышала тихий шум, доносящийся из кухни. «Кто-то, кроме меня, захотел пить?» Быстро сбежала по ступенькам. «Дядюшка, а мы вас и не ждали!» Услышав мой голос, мужчина вздрогнул и поднял затуманенный взгляд. Одной рукой прикрывая тарелку, другой ловко вылавливая холодные кусочки мяса и отправляя в рот. Вилку бы взяли, руками неудобно, подала столовый прибор мужчине. Спасибо, икнув, Захар Иванович ударил себя кулаком в грудь. Ох, дядюшка, да вы пьяны! Позвольте узнать, что за праздник. Аминьины, али свадьба? Поинтересовалась с ехицей, наливая себе воды. Не называй меня так, пытаясь проживать мясо, буркнул тот. Как? Я тебе не дядюшка, называй меня по имени отчеству. Он подманил рукой, требуя отдать ему стакан с водой. А документы говорят, что мы родственники, Захар Иванович. Боковым зрением заметила, что к кухне бесшумно подошел Харитон. Не бывать этому. Если думаешь о моем состоянии и наследстве, то забудь, я все монастырю отпишу, пьяно хихикнул тот. Очень мне нужны ваши богатства, своих хватает присев на табуретку подальше от пьяного родственника, поинтересовалась. «Захар Иванович, а где вы были? Отчего так укушались?» Он оторвался от тарелки, сфокусировал взгляд и надменно, насколько позволяло состояние, произнес: «Что за допрос? Вы тут лишь снимаете комнаты! и любопытная!» Он схватился за стакан, осушая его в один присест. «Так как не спрашивать, Захар Иванович, когда в дом стучатся недовольные клиенты? Ваши, позвольте заметить, кричат, требуют свои вещи из починки. Я снимаю у вас комнаты, надеясь на уединение и тишину. Вот думаю, что стоит потребовать расторжения контракта и возврата денег». Его рука непроизвольно дернулась к сюртуку. «Кто приходил? Что требовали?» Он побледнел и нахмурился. «Мужчина за примусом приходил». Ой, ругался, грозился полицию вызвать, требовал вернуть задаток в 20 копеек и свою вещь. Еле успокоили, пообещав вечером отдать примус. Дядюшки на ладонь то сжимало, то разжимало стакан. Пришлось еще воды долить. Глупая девка, зачем обещать? Он еще больше разозлится и утром точно полицейского приведет, зашипел родственник. Пропустив мимо ушей пренебрежительно глупая девка, потом припомню, ответила а зачем ему приводить полицию если он получил то что хотел как получил на мгновение старик замер похоже пытаясь своим пенным мозгом поймать ускользающую мысль вы взломали дверь в мастерскую отпихнув от себя опустевшую тарелку он попытался встать но покачнулся и вновь упал на стул да я засужу тебя за порчу имущества ты мне заплатишь успокойтесь захар иванович ваша дверь цела «В этом доме кроме вас есть маги. Лучше спасибо скажите, что клиент довольно ушел С починенным примусом». Последовавшей реакции я не ожидала. Думала, что он с благодарностью в ножке поклонится. «Ах ты паршивка! Вот для чего пробралась в мой дом. Тебе нужна моя драгоценная мастерская, инструменты, мои клиенты. Ох, как вы все ловко устроили. Обвели старика вокруг пальца. Вы знали, что я нуждаюсь». Он вытянул руку в мою сторону, ткнув пальцем. «В доходном месте караулили! Я же туда часто хожу!» Глупые умозаключения так и сыпались с его губ. «Полиция!» — хриплым голосом закричал он. Но тут же был заткнут широкой ладонью Харитона. «Да вам книги писать, Захар Иванович! детективная, Удивленно посмотрев на родственника, покрутила пальцем у виска. «Харитон, завтра же ищи новый дом. С таким добрым и заботливым дядюшкой жить отказываюсь!» А вам лучше не пить, наклонилась к родственнику. Цела ваша дверь. Мы аккуратно ее открыли, починили примус, отдали довольному клиенту и тридцать копеек получили, но оставлю их себе за работу. Дядюшка недовольно трепыхался в сильных руках, да только и слова не мог вымолвить, лишь вертел глазами. Пахнет от вас, Захар Иванович, в баньку бы вам, она как раз чуть остыла, оскалился гном, утаскивая родственника из кухни. Какой гад! Тут же вбежала испуганная Зоя. «Вы к нему со всей душой, а он... Да, лучше съехать!» Девушка быстро начала прибирать со стола. Все проснулись. «Прости, Зоя», — улыбнувшись, присела на стул. «Не повезло нам с арендодателем, как и с дядюшкой. Что за полоса такая? То тетка Скалопендра, то жених склизкий тип, синяя борода, то дядюшка мелкий грызун. Не расстраивайтесь, госпожа, может, еще все обойдется. Утром проснется ваш дядюшка, попомните мое слово, сам придет в ноги кланяться. Сейчас за него алкоголь говорит. Утром одумается, в баньке еще яшка до харитон из него дурьвениками выбьют. Пьяному-то нежелательно париться, вдруг сердце прихватит, обеспокоенно посмотрела на дверь. Может, сходить проверить? Да что ему окаянному будет? Он же маг, в два раза сильнее простого человека. Наверное, и насморком не болеет никогда. Спать уходила с тяжелыми мыслями. Утром, умывшись, спустилась к завтраку. «Дарья Александровна, говорила я вам, что Захар Иванович с утра виниться придет. Так и есть. Уже три раза выходил из своей комнаты, спрашивал, когда завтрак, и все на лестницу смотрел. Точно одумался, вас ждет. «Посмотрим, что он там надумал за ночь», пробурчала себе под нос. На кухне сидел Харитон. «Зовите Яшу на завтрак» попросила, усаживаясь на стул. Так он еще полчаса назад поел, да убежал в конюшню. Лошадей почистить, что-то там починить, произнес гном. Доброе утро, Дарья Александровна. В дверях с виноватым выражением лица стояла дядюшка. И вам, добрая Захар Иванович, проходите, позавтракайте. Так мне бы поговорить, тихо произнес тот, но на табурет сел. Все, только после ароматной кружки чая с блинчиками. Увидев высокую стопку тонких блинов, улыбнулась. Надеюсь, что день сегодня никто не испортит.